Листья и стебли покрыты жгучими волосками. Особенно крупные волоски заметны на жилке с нижней стороны листа. Цветки однополые, мелкие, зеленоватые, собранные в верхней части стебля пучками, ветвистые колосовидные соцветия, выходящие из пазух верхних листьев. Плоды удлиненные орешки. Размножается растение вегетативно, реже семенами, образуя густые, почти чистые заросли. Цветет в июне-августе, плоды созревают в августе-сентябре. При раннем скашивании наблюдается отрастание и вторичное цветение. Для медицинских целей заготавливают листья крапивы. Химический состав. Крапива двудомная содержит аскорбиновую кислоту, особенно много ее в молодых майских листьях, в 10 раз больше, чем в зеленом луке, в 2 раза больше, чем в черной смородине. Витамины К и В2, пантотеновую кислоту, хлорофил, гликозит, уртицин, комедии эфирное масло, каротин, протеин, дубильные и белковые вещества, сахар, соли, Железо, кальция, калия, серу, органические кислоты, муравьиную и кремниевую, ситостерин, гистамин, виолаксантин, воск. По питательности лист крапивы можно сравнить с бобовыми. Применение в современной медицине. Препараты крапивы двудомной употребляют в качестве кровоостанавливающего средства при маточных, легочных, печеночных, кишечных кровотечениях. Крапива применяется также при атеросклерозе, железодефицитной анемии, холециститах, гастритах, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гепатитах. Листья крапивы включены в состав витаминных, желудочных и кровоостанавливающих сборов. Голяновые препараты крапивы используются местно в виде примочек при трофических язвах, варикозных ранах, сибарейных дерматитах, экземе, при ожогах и ранах, кожном зуде, крапивнице, фурункулезе. Инфицированные раны быстрее очищаются от гноя и заживают, если их присыпать порошком крапивы или приложить к ним свежие листья крапивы. Кроме того, крапива принадлежит к инсулиноподобным средствам. Под ее влиянием значительно уменьшается количество сахара в крови. Однако чрезмерное употребление ее препаратов вредно. Содержание сахара в моче не снижается, а лишь выделяется меньше мочи. Применяют крапиву двудонную при почечно-каменной болезни, воспалительных заболеваниях мочевыводящих путей, диарея. Препараты листьев крапивы, как средства, богатые минеральными солями, могут пополнять недостаток разных микроэлементов в человеческом организме. Поскольку голеновые препараты крапивы обладают вяжущим, мочегонным и противовоспалительным действием, их назначают при расстройствах менструального цикла, дисфункциональных маточных кровотечениях, белях, при фибромиоме матки, геморрагическом синдроме на фоне воспалительных заболеваний половых органов, при хроническом, особенно старческом кальпите. В стоматологии препараты крапивы используются внутрь и наружно как кровоостанавливающее, поливитаминное, стимулирующее грануляцию и эпителизацию средства. Отвар растения применяют для промывания и компрессов при отеках, высушенные и растертые в порошок листья крапивы при носовых кровотечениях. Для приготовления настоя крапивы 10 граммов, 2 столовые ложки сырья помещают в предварительно подогретую фарфоровую или эмалированную посуду, заливают 200 миллилитров один стакан воды комнатной температуры, закрывают крышкой, Нагревают на водяной бане при частом помешивании 15 минут. Охлаждают, процеживают, отжимают. Настой доливают кипяченой водой до 200 мл.